В вашем доме обнаружены четыре трупа, в том числе труп федерального агента. и говоря уж о пятом фигуранте, который находится в бессознательном состоянии. Что вы можете сказать по этому поводу? Двоих убил я в порядке самообороны. Пятый, тот, что в бессознательном состоянии, тоже дело моих рук. Хорошо, поясните, как это произошло. Я начал рассказ посещения печеной картофелины. Назвал Шуги Рея, упомянул о четырех джазменах, обарменших с их татуировкой. Даже писал продавщицу в магазине, где покупал кофе. Я старался не упустить ни одной подробности, потому что они поддаются проверке и, следовательно, обладают силой убедительности. Попытка передать содержание разговора всегда напрасна. Это пустой звук, который нельзя ни подтвердить, ни опровергнуть. Если хочешь передать, кто и что говорил... Тем более люди мертвые, скажи, при каких обстоятельствах происходила беседа. Обстоятельства — это факты, а факты — это упрямые вещи. Вся суть в подробностях, в деталях — деталь спасения и безопасности. Поэтому я не стесняясь громоздил подробности, вплоть до наколки, изображающей Марлин Монро. Рой Линдл хохотнул, но Киз Райдер не нашла в этом ничего смешного. Я излагал события последовательно, шаг за шагом, час за часом, упоминая все сопутствующие обстоятельства, но прошлого почти не касался, поскольку картина мотивов и причин сама собой сложится из ответов на вопросы, которые непременно последуют. Итак, я давал детальный отчет о случившемся. Я говорил правду, но не всю. Например, я не знал, что сказать о Милтоне и ждал знака от Линдела. который, конечно же, получил соответствующие инструкции. Я опустил подробности, связанные с Милтоном, зато красочно писал, какое видение проплыло перед моим внутренним взором перед тем, как я нажал спусковой крючок и произвел смертельный выстрел. Анджела Бентон, тянущие ко мне руки. Вот, собственно, и все, заключил я. Потом явились полицейские, началась другая кутерьма. В результате мы с вами находимся в этом помещении. Кизрайдер, делавший пометки в служебном блокноте, подняла голову, пораженную моим рассказом. В ее глазах я чудом спасся от гибели. «Да, Гарри, вам определенно грозила смерть?» «Считайте, пять раз грозила», — уточнил я. «Пожалуй. Теперь сделаем перерыв на несколько минут. Мы с агентом Линделом выйдем посоветоваться. У нас могут возникнуть еще вопросы». «Наверняка», — улыбнулся я. «Вам что-нибудь принести?» «Хорошо бы кофейку». Я всю ночь не спал, а в собственном доме мне не дали даже ничего из моей же кофемалки. Кофе сейчас будет. Вскоре незнакомый детектив принес чашку черного кофе и велел мне оставаться на месте. Когда Райдер и Линдл вернулись, я заметил, что в блокноте Укис появились новые записи. «Постарайтесь прояснить кое-какие вещи», — произнесла Кис. «Да». «Вы сказали, что когда вернулись домой, агент Милтон уже находился там». «Совершенно верно. Я посмотрел на Линдела. Вы начали говорить ему, что к вам прицепился хвост, и в этот момент налетчики вышибли переднюю дверь, верно?» «Милтон вышел в коридор посмотреть, в чем дело, и был убит выстрелом из ружья, на Лайнусом Саймонсоном. «Да? Да. Так что агент Милтон делал в вашем доме, если вас там не было?» «У него имелось на то разрешение, верно?» Выпалил Линдл, прежде чем я успел ответить. «А нельзя ли вопросы по очереди?» Я смотрел на Линдла. он опустил голову. Своим вопросом он подсказал мне, что говорить. В сущности он предлагал сделку. За помощь в моем расследовании он, очевидно, получил нагоняя от начальства. Теперь ему приказали оберегать честь бюро, иначе ему, а может быть и мне, придется несладко. «Я должен объясняться в этом духе, и тогда нам обоим будет хорошо». В общем, я не возражал посмертно пощадить Милтона. Он получил подослугу. Катить на него бочку — это мщение, а я не намерен пстить мертвому. Впереди у меня множество дел, надо экономить энергию. «Так что же агент Милтон делал в вашем доме, если вас там не было?» — повторила Кизрайдер. «Он ждал меня. В такой поздний час. Зачем?» «Я обещал поделиться с ним информацией, которая проясняла для него кое-что».